Глава семнадцатая К завтраку господин Сахгал не спустился. «Сахгалу Сахибу сегодня не здоровится. Он столько работает!» — посетовала госпожа Сахгал. Госпожа Рупамера покачала головой. «Майя, скажи ему, чтобы не усердствовал. Вот мой муж перетрудился. Сердце не выдержало нагрузки. А все ради чего?» «Ради какой такой великой цели?» «Да, каждый должен трудиться, но и меру надо знать». «Лата, ты почему не ешь свой тост? Остынет же!» «Смотри, Майя Маси приготовила твое любимое сливочное масло!» Госпожа Сагал сердечно улыбнулась Лате. «У нее такой усталый и обеспокоенный вид! Бедняжка!» Наверное, уже влюбилась в ха -ха, ха ха и теперь ночами только о нем и мечтает. Она радостно вздохнула. Лата молча намазала маслом поджаренный хлеб. Обычно господин Сагал помогал сыну за столом, но сегодня его не было, и Пушкар никак не мог управиться со своим тостом. Киран, такая же понурая и выспавшаяся, как Лата, подошла ему помочь. «А как он бреется?» — тихо спросила госпожа Рупа-мэра. «О, ему помогает Сахгал-Сахиб», — ответила госпожа Сахгал. «Или кто-нибудь из слуг. Но Пушкару больше нравится, когда это делаем мы». «Ах, Рупа, вот бы ты побыла у нас подольше. Нам столько нужно обсудить, и девочки пообщались бы. Нет?» — вырвалась у Латы. На ее лице читался страх и отвращение. Киран уронила нож на тарелку пушкара и, стремглав, выбежала из столовой. — Лата, немедленно перед ней извинись, — взвилась госпожа Рупамера. — Ты что творишь? Совсем стыд потеряла? Лата могла бы объяснить, что дело не в Киран, просто она ни дня не проведет больше в этом доме, Но такие слова неизбежно обидели бы госпожу Сахгал, поэтому она просто опустила голову и промолчала. «Ты меня слышала?» В пронзительном голосе госпожи рупа звучали нотки гнева. «Да?» «Что «да»?» «Да, ма. Я тебя слышала, слышала, слышала!» Лата встала и ушла к себе. Госпожа Рупа-Мэра не верила своим глазам и ушам. Пушкар запел и принялся запихивать в рот маленькие кусочки тоста, которые ему намазала маслом и нарезала сестра, госпожа Сахгал расстроилась. «Жаль, здесь нет Сахгала, Сахиба. Он знает подход к детям». Госпожа Рупа Мэра сказала. «Лата порой совсем не думает, что творит. Пойду с ней поговорю». Тут ей пришло в голову, что она слишком строга к дочери, «Наверное, я перенервничала в Канпуре. Я тоже, конечно, нервничаю. Столько для нее хлопочу, она не ценит. Только он меня и ценил». «Ты сперва допей чай, Рупа», — сказала госпожа Сахгал. Несколько минут спустя госпожа Рупа-мэра вошла в комнату дочери и обнаружила, что та спит. «Да так крепко, что ее с трудом растолкали к обеду!» За обедом господин Сагал улыбнулся Лати и сказал, «У меня для тебя подарок». Он протянул ей маленькую плоскую квадратную коробочку в красной оберточной бумаге с узором из бубенцов, веток астролиста и прочих рождественских атрибутов. «Какая прелесть!» — воскликнула госпожа рупа -мэра, хотя понятия не имела, что внутри. Уши латы вспыхнули от стыда и ярости. «Он мне не нужен!» Ее мать потеряла дар речи. «А потом...» «Мы с тобой сходим в кино», — сказал господин Сагал. «Как раз успеем до поезда». Лата в замешательстве уставилась на него. Госпожа Рупа-мэра, которая всегда считала невежливым открывать подарки при других, от потрясения забылась и велела дочери «Открывай!» «Не хочу!» — отрезала Лата. «Открывай сама!» Она оттолкнула коробочку, внутри что-то звякнула. «Савита! Никогда так себя не вела!» — начала ее мать. «Маусаджи специально для тебя взял выходной, чтобы мы с Майей могли спокойно поболтать. Ты не представляешь, как он за тебя волнуется, говорит, что ты умная девочка, но я начинаю в этом сомневаться. Скажи ему спасибо за подарок». «Спасибо», — проронила Лата, чувствуя себя опороченной и униженной. «Когда вернешься из кино, расскажешь, о чем был фильм». «Я не пойду в кино». «Что?» «Я не пойду в кино». «Моусаджи будет с тобой, Лата! Чего ты беспокоишься?» недоумевала ее мать. Керан бросила на Лату злобно-ревнивый взгляд. Господин Сахгал сказал, «Она мне как родная доченька. Я прослежу, чтобы она не объедалась мороженым и прочими бредностями». «Я не пойду!» — в панике и ярости крикнула Лата. Госпожа Рупа Мэра возилась с подарком. От возмутительного дочкиного крика пальцы вдруг перестали ее слушаться, и она случайно порвала обертку, которую обычно снимала бережно, чтобы потом использовать еще раз. «Видишь, что я из-за тебя наделала!» — упрекнула она лату. А потом, увидев содержимое свертка, озадаченно посмотрела на господина Сахгала. Под бумагой оказалась головоломка. Розовый пластиковый лабиринт с прозрачной крышкой и семью стальными шариками Нужно было изловчиться и загнать все семь шариков в центральную лунку Она такая умница Вот я и решил подарить ей головоломку Дома она справилась бы с ней за пять минут Но в поезде так тряско Уйдет не меньше часа Мягко пояснил господин Сахгал. «Отлично помогает скоротать время». «Спасибо за заботу», — слегка нахмурившись, пробормотала госпожа Рупа мэра. Лата соврала, что у нее раскалывается голова, и ушла в свою комнату. Впрочем, ей действительно было дурно. Дурно и тошно до глубины души.